Часть третья. Ленинград. Глава первая. Теперь все вопросы будут решать депутаты. 1989 год. Наступила пора отъезда из Северодвинска. Отделение мое было в трауре. Старшая сестра Тамара Васильевна все дни ходила с заплаканными глазами, всем своим видом показывая горечь нашего расставания. Хомич собрал офицеров, мне вручили ценный подарок — очередную хрустальную пепельницу. Таких в доме уже было штук 10. Мои сослуживцы, как настоящие товарищи, переживали мой отъезд. Рад моему отъезду был только новый назначенец, наконец-то получивший самостоятельность. Радость его омрачалась только тем, что на стене перед столом, за которым он сидел на пятиминутках в ординаторской, повесили мой портрет в ряд портретов моих предшественников. Получается, даже покинув отделение, я не уйду. Поставленная цель была достигнута, я стал сотрудником кафедры в академии. Объем работы настолько отличался от того темпа, в котором я жил последние 10 лет, что у меня возникло ощущение постоянного отпуска. Вместо многократных ночных вызовов – одно дежурство в месяц. В 3 часа дня с кафедры уходил самый усердный работник. По средам – библиотечный день. В 12 часов мы на законных основаниях покидали родную кафедру. Иерархия кафедры складывалась десятилетиями. Важно было все, даже то, где стоял твой рабочий стол. Я был, пожалуй, единственный, кто вырос не на кафедре, а пришел на нее после многолетней самостоятельной работы на флоте. И хотя я был старшим ординатором, мне дали группу слушателей, и практически я работал преподавателем. Сослуживцы мои неоднократно проверяли меня на вшивость, отдавая оперировать наиболее сложных больных. Я удачно справлялся, чему Румянов был несказанно рад, так как я был его выдвиженцем. Мой учитель Быстров ему передал меня вместе с руководством моей диссертации. Как-то Румянов вызвал меня к себе и сказал, что власть на кафедре должна находиться в одних руках, и поэтому я, как самый близкий ему человек, должен стать секретарем парт парторганизации. Я обалдел. Где море, а где дача? Где партия, а где я? Тем не менее, на собрании меня выбрали единогласно. Я передал ведомость об уплате членских взносов своему избранному заместителю. Остальные документы, в том числе протоколы партийных собраний, я положил в сейф и закрыл на ключ, который благополучно посеял на отмечании избрания меня парторгом. Цикл обучения группы у меня составлял три недели. Раны, переломы, антисептика, определение группы крови, перерыв и новая группа, и то же самое. После третьего цикла я уже мог излагать тему в стихах или распевать ее в темпе бодрого марша. Эта рутина меня подавила. Да и дома как такового у меня не было. Инга с детьми еще была в Северодвинске. С Ингиными родителями я встречался нечасто. Иногда я приходил к тестю на работу, играл с ним в шахматы и слушал рассказы об устройстве советской торговли. Так начались мои первые университеты деловых отношений. Я вникал в практическую часть марксистской формулировки «товар, деньги, товар». Я узнал, в чем различие наличных и безналичных денег, что такое инкассация, Что такое оптовая и розничная торговля? Темы новые и занятные. С отношения не складывались. Она зорко следила, как и что я предпринимаю для того, чтобы моя семья быстрее приехала в Ленинград. Время которого оказалось очень много, надо было убивать. Повстречал я кучу старых друзей и стал проводить с ними время. Как всегда, все заканчивалось выпивкой. На кафедре стали замечать, что я частенько веселе. И к чему бы это привело, догадаться нетрудно. Но, к счастью, Куся позвонила и сказала, что они готовы выезжать, и я стал обустраивать наш быт. Я снял двухкомнатную квартиру, и, наконец-то, мое семейство прикатило. Очередь на получение отдельной квартиры отложили еще на год. Диссертацию свою я дописал и благополучно защитил. Меня перевели с ранга старшего ординатора на должность преподавателя, и я получил очередное воинское звание — полковник медицинской службы. У Станислава Эдуардовича, отца Инги, я познакомился с моим ровесником, директором Василиостровского рынка Владимиром Хрулидзе. В воздухе уже витал ветер перемен. Гласность, перестройка, кооперативы, депутаты, некоторая свобода денежных отношений. Пока Инги рядом не было, я часто проводил время у Хрулидзе. У него всегда были веселые застолья. В компании сидели обеспеченные люди, следующие в происходящих переменах. И я постигал эти процессы не из телевизионных и газетных новостей, а из самой гущи событий. Каждый раз, подходя к офису Хрулидзе, я натыкался на полное пухто с наваленными вокруг кучами мусора. Примечание. Пухто. Пункт утилизации хозяйственных твердых отходов. Слово, характерное для Петербурга. Конец примечания. Складывалось впечатление, что отходы рынка сваливали специально к двери директора и на мое замечание, что к нему невозможно зайти, он сказал, что уже отчаялся с этим бороться, что мусор вывозит раз в неделю и по-другому никак не получается, хотя он и платит за это шесть с рублей в месяц. «Ничего себе!» — подумал я. «При сравнении с моей зарплатой полковника в 600 рублей — это огромные деньги». «А ты можешь платить наличными?» — спросил я у Володи. «Конечно, не вопрос». Он заинтересованно на меня посмотрел. «Что еще я придумал? Если я решу вопрос, и у тебя будут вывозить мусор три раза в неделю, ты сможешь платить деньги за вывоз мусора мне?» — снова спросил я. Володя выразил сомнение. «Попробуй, удиви меня». Дождавшись приезда машины для вывоза мусора, я спросил у шофера, сколько он получает. Тот сказал, что зарплата его — 180 рублей. Я его озадачил. «Слушай, «А ты сможешь за 250 рублей вывозить мусор три раза в неделю?» Шофер задумался и сделал встречное предложение. «Хозяин, плати 300 рублей, и я буду вывозить его каждый день». Так первый раз я услышал слово «хозяин» по отношению к себе. Через месяц я получил первые 6.500 тысяч рублей и восторженную благодарность Хрулидзе. С помощью Хрулидзе мне удалось договориться о вывозе мусора еще с двумя рынками. Я вывозил мусор с рынка на Обуховской обороне и с Страна семимильными шагами двигалась к демократическим преобразованиям. Тогдашний генсек Компартии Горбачев просто поражал меня своей виртуозностью лавированием между замшелыми догмами членов Политбюро и ЦК КПСС и новыми идеями политических и экономических отношений в обществе. Я с изумлением наблюдал, как он, пользуясь инструментами марксистской риторики, продвигает новые идеи взаимоотношений в обществе, незаметно, и постепенно разрушая заскорузлые постулаты. В стране происходила демократическая революция, и впервые без крови и смертей. По моему мнению, Горбачев был гениальным политиком. К тому моменту, я уже понимал роль жены в судьбе человека, для Горбачева его Раиса Максимовна была тем же самым, чем для меня Куся. Инга тем временем прониклась идеей преобразования дошкольного образования. Все наработанное в Северодвинском клубе Аист она решила воплотить в единую систему – которая подразумевала не просто воспитательниц и нянечек в детсадовских группах, а еще и занятия с классными педагогами по различным дисциплинам. У нас появились деньги. Надо было думать об улучшении квартирных условий. Хотя мы и стояли первыми в очереди на получение жилья, процесс этот мог тянуться бесконечно. Станислав Эдуардович познакомил меня с председателем исполкома Куйбышевского района. Именно там мы стояли в очереди. Мы сошлись с ним близко. Мои новые финансовые возможности позволили мне неоднократно проводить с ним время в лучших ресторанах города. А у Хрулидзе в сауне ему обеспечивались и другие удовольствия. Наконец, Станислав Эдуардович сказал мне, что завтра в 2 часа дня председатель исполкома ждет меня с решением по нашей квартире. Придя в 2 часа дня в исполком, я с удивлением увидел, что в приемной председателя исполкома не было секретаря, а дверь в кабинет была открыта. Я заглянул в кабинет и увидел председателя, собирающего коробки. «Хорошо, что пришел вовремя. Я дожидаюсь только тебя. С сегодняшнего дня мои полномочия окончены, и все вопросы будут решать народные депутаты. В частности, твой вопрос будет решать депутатская комиссия из 26 депутатов, так что теперь тебе придется иметь дело с ними». «Елки-моталки! Как же решать вопрос с 26 разными людьми? Демократия?» Я узнал состав комиссии и начал марафон по обхаживанию членов комиссии. У каждого из них были свои интересы. Одному нужен был сруб для бани на дачу, другому – дефицитные товары, которые начали появляться, а значит, требовались деньги. К счастью, мусор нас кормил, и я был кредитоспособен для решения личных вопросов наших депутатов. Кому-то нужна была просто выпивка, а кому-то надо было устраивать родственников на лечение в академию. Я был прислугой для всех. Этот марафонский забег за квартиру продолжался год. Даже моя тренировочная печень с трудом выдерживала то количество возлияний, которые на нее обрушились. Особенно меня доставал один депутат по специальности «Столер-Краснодеревщик», чья мастерская располагалась в подвале на улице Рубинштейна. Он тупо пил со мной и на все мои просьбы согласно кивал головой, но письмо в мою поддержку не подписывал. И вот однажды после самого крупного возлияния Когда я уже отчаялся получить его поддержку, он признался мне, что уровень его грамотности не позволяет ему написать письмо с правильными формулировками. Я с облегчением вздохнул и на листе с его личными реквизитами написал нужное мне письмо, которое мой стулер-краснодеревщик в восторге подписал. За год мне удалось заручиться поддержкой 13 депутатов, а также на моей стороне была начальник отдела учета и распределения жилой площади исполкома, которую еще в старые времена ублажала моя теща дефицитными продовольственными заказами, а именно колбасой твердого копчения, копчеными шейками, банками с черной икрой. Именно она вынесла на заседании комиссии вопрос о выделении очереднику Лаевскому квартиры, Положительное решение было принято 14 голосами тех депутатов, на которых я угробил ровно год своей жизни».